Глава вторая. Телефонные звонки. Первым, кому решил позвонить Алексей, был отец Никифор. Халмогоров вынул записную книжку и набрал номер телефона Минской епархии. Ждать пришлось недолго. В трубке раздался звонкий юношеский голос. «Канцелярия Минской епархии». «Доброе утро», – поздоровался москвич. «Доброе. Будьте любезны, пригласите отца Никифора». — попросил Холмогоров. В трубке послышалось некоторое замешательство. «Простите, а кто его спрашивает?» «Холмогоров, Алексей Андреевич», — спокойно ответил Алексей. На другом конце провода слегка заволновались. «А вы по личному делу или...» Этот допрос вызвал раздражение у Холмогорова. «По государственному», — недовольно вздохнул Алексей. «Советник патриарха Алексия II. «Извините!» Не удержался Алексей и поинтересовался. «А кому имею честь докладывать?» Алексей услышал, как на другом конце провода недовольно запыхтели, словно маленький паровозик. «Инок Павел!» «Очень приятно!» Слегка повысил голос Холмогоров, который недолюбливал слишком любопытных особ. «Буду теперь знать!» Простите, служба такая. Бог простит. Истину говорите, раздался в ответ виноватый голос. Он всемилостлив. Подождите секунду, я схожу за ним. В трубке воцарилась тишина, иногда нарушаемая хриплым потрескиванием аппарата. Алексей засунул руку в карман пальто, вынул пригоршню жетонов, которыми его снабдил Костя Гуреев, и от нечего делать пересчитал их. Жетонов оказалось 9 штук. Когда в ладони Холмогорова осталось пять жетонов, в трубке раздался знакомый голос отца Никифора. «Алло!» – Алексей сразу узнал Ленкевича. «Добрый день, отец Никифор!» «О, Алексей Андреевич!» – радостно вздохнул священнослужитель. «Наконец-то! Очень рад!» Холмогорова насторожил возбужденный тон Ленкевича. «Я тоже рад вас слышать», – ответил советник патриарха. «Однако что случилось? У вас такое возбужденное состояние, словно надвигается второе пришествие или всемирный потоп». Отец Никифор слегка откашлялся, словно хотел о чем-то предупредить гостя. Но, возможно, Холмогорову это только показалось, и собеседник слегка поперхнулся. «Хуже!» Алексей насторожился. Предчувствие на этот раз не обмануло его. Он внутренне собрался и поплотнее прижал телефонную трубку к поразовевшему от утренней-осенней прохлады уху. «А что случилось-то?» – спросил Холмогоров. Ленкевич помолчал, явно собираясь с духом, чтобы известить его о случившемся. «Во-первых, – начал отец Никифор, – одно из мест, выбранных нами в Сухарево для строительства храма, «Помните то, насчет которого у нас были сомнения?» «Ну да». «Так вот, Алексей Андреевич», – возмутился священник. «Неожиданно власти запретили возводить там храм». Холмогурову показалось странным, что это решение так взволновало Ленкевича. «Ну что ж, видно на то воля Божья. Но ничего, найдем новое. Это не беда», – усмехнулся Алексей. По правде сказать, к нему у меня душа не очень-то и лежала. Какое-то чувство тревоги оно вызывает. От этих признаний собеседник как-то сразу повеселел и приободрился. «Вот именно!» – чуть ли не воскликнул священник. «На все воля Божья! Истинно! У вас Божий дар предвиденья!» Алексей сконфузился. Он не любил, когда ему открыто говорили об этом. «Ну, этого уж слишком!» «Да, да!» возразил отец Никифор и, выдержав секундную паузу, продолжил. «И чувство ваше не обмануло вас!» Странное заявление слегка удивило Холмогорова. «Что вы хотите этим сказать?» Ленкевич снова замолчал на мгновение, словно опасаясь сболтнуть лишнее, но желание высказаться до конца взяло верх над осторожностью. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», – загадочно произнес отец Никифор. «А тот, кто трудится неустанно во благо Всевышнего, даже свой промах обращает во благо церкви». Холмогуров удивленно почесал щеку. «Никак отец Никифор зарапортовался», – подумал про себя он, но вслух произнес совсем иное. «Вот что-то я не пойму, о чем идет речь». На сей раз пришла очередь удивляться Ленкевичу. «Как? Разве вы не прослушали запись на автоответчике?» Алексей невольно склонил голову. «Только часть записи!» Свиной в голосе уклончиво ответил он. «Остальное не вошло на пленку». «Какая жалость!» Вздохнул собеседник. «Однако, может, это и к лучшему. Так, Алексей Андреевич...» Я сейчас по срочному делу к митрополиту Филарету, а к обеду жду вас у себя дома. Разговор предстоит серьезный, с глазу на глаз. Хорошо. А, кстати, вы адрес помните? Да, у меня записан. Прекрасно. Тогда жду вас с нетерпением. Возбужденно произнес священник. Хорошо, я буду. Холмогуров хотел было положить трубку, но отец Никифор, не сдержавшись как-то грустно, даже обреченно произнес напоследок. «Истинно, — говорят, Алексей Андреевич, — что у вас дар Божий, а Библия наша — единственная хранительница сокровищ православных и богатств духовных наших, на вас и книгу нашу только и уповаю». Алексей внутренне почувствовал, что священнослужителя что-то мучает, но какие-то препятствия мешают ему полностью открыться в телефонном разговоре. Холмогоров не стал допытываться, понимая, что разговор будет продолжен в квартире у отца Никифора. Еще удивило то, что Ленкевич несколько раз повторил слово "наша", Даже, как показалось Алексею, особенно выделил его из всего сказанного – «С Богом, Алексей Андреевич!» – попрощался священник таким тоном, словно давал свое благословение. «До свидания, отец Никифор!» Холмогуров в растерянности повесил трубку. Отец Никифор явно чего-то не договаривал. Но чего? Алексей Андреевич еще не мог понять. Ответ не увязочка. недовольно пробормотал бородатый гость. И надо же было этой кассете выйти из строя в неподходящий момент. Однако делать было нечего. И Алексей, тяжело вздохнув, опустил в расщелину автомата один из двух оставшихся жетонов. Поразмыслив, кому из двух абонентов раньше позвонить, писателю или историку, Халмогоров решил, что передать пакет с документами приятелю наставника – дело более срочное, чем неопубликованная рукопись. Набрав номер телефона историка, советник патриарха услышал длинные гудки. Алексей повесил трубку и еще раз набрал номер телефона. Абонент не отвечал. Холмогуров недовольно закусил нижнюю губу и почесал щеку. «Дома никого нет», – ответил за отсутствующего абонента Алексей и весело усмехнулся. «Ну что ж», – вздохнул он, – «значит, не судьба». По-видимому, рукопись важнее документов. Он набрал другой номер телефона. На этот раз трубку сняли быстро, после второго гудка. «Алло!» – донесся приятный мужской голос. «Здравствуйте!» – поздоровался Алексей. «Мне Владимира. Слушаю вас. Я из Москвы. Холмогоров моя фамилия. Очень приятно. Чем обязан? Мне нужно передать вам рукопись». «Что, не приняли?» Алексей пожал плечами. «Не знаю». «Вот мудаки!» Усмехнувшись, спокойно выругался Владимир. «Им же только боевики подавай! Крови океан и Эверест из человеческих останков!» Алексей откашлялся. «Простите, относительно океана крови я не в курсе», вздохнул он. «Гуреев меня в подробности не посвящал» а только попросил передать папку с бумагами. Гореев? На другом конце провода послышалось некоторое оживление. Так вы от Костика? Да. Прекрасно! Воскликнул писатель. Да шут с ними, с этими книгопечатанниками. Вы где находитесь? На вокзале. Железнодорожном? Да. Прекрасно! Обрадованно произнес Минчанин. «А вы надолго в Минск?» «Еще не знаю». «Где-нибудь остановились?» «Нет, я только с поезда». «Вот и хорошо», – повеселел писатель. «Тогда приезжайте ко мне», – предложил Владимир. «Остановитесь у меня. Я недавно получил трехкомнатную квартиру, так что места хватит. Садитесь на 50-й номер автобуса – и он вас домчит за полчаса до Сухарева. Мой адрес Лобанка, 75. Квартира...» Алексей молча слушал приятеля Гуреева, удивляясь на пору собеседника. «Запомнили?» «Да, но...» «У вас что, сейчас неотложные дела?» Холмогуров провел по щеке ладонью. «Да как вам сказать...» Вздохнул он, соображая, как лучше поступить в данной ситуации. «Хорошо. Дела прежде всего. Освободитесь, приезжайте!» Не давая опомниться, сказал Владимир. «Я постоянно сижу дома. Буду рад видеть вас!» Холмогоров был в некотором замешательстве. В его планы не входило колесить по Минску. Но, прикинув в уме, он понял, что времени у него предостаточно, чтобы успеть к отцу Никифору, а бесцельно убивать время и шататься в такую хоть и солнечную, но холодную погоду ему сейчас почему-то не хотелось. «Ладно», – сказал он, – «я подумаю». «А что тут думать-то?» – удивился гостеприимный писатель. «Это мне думать надо. Куда теперь эту рукопись девать? Впрочем, это дело поправимое». Моментально перешел на другую тему инженер человеческих душ. «Будут им и горы Тропов, и реки Алой Крови!» Холмогоров хотел было высказать свое отношение к этому, но Зуммер напомнил об окончании разговора. «У меня заканчиваются жетоны», – предупредил он. «Нас сейчас разъединят». «Тем более. Ну, в общем, жду», – успел сказать писатель. В телефонной трубке послышались короткие гудки. Холмогоров повесил трубку – и, подняв с земли черную дорожную сумку, направился в сторону Макдональдса. «Это дело нужно запить коктейлем и подкрепиться», – вздохнул он. «Даже если ты решил отправиться в гости». Однако не успел он пройти нескольких десятков метров, как заметил слева торговые ларьки, где торговали разной горячей снедью. Его внимание привлекла огромная вывеска – «Белорусские драники». О фирменном блюде белорусской кухни Холмогоров был наслышан давно и потому решил отведать картофельных оладий. «Боль баш без драников, что хохол без вареников», усмехнулся москвич и решительно направился к небольшому павильончику, чтобы отведать хваленое национальное блюдо братьев-белорусов.